Глава шестая. Рейд возмездия. Командующий флотом особого назначения «Атлон» работал за командным терминалом, проверяя готовность кораблей эскадры к бою с мезовторами. То, что придется воевать, у него сомнений не было. Разведывательное крыло послал по координатам, указанным на карте, для подтверждения и самоуспокоения. Была небольшая надежда, что информация окажется ложной. Он ждал окончания рейда. От его результатов зависят все последующие действия. Времени прошло достаточно. Разведка должна прибыть в заданную точку пространства. Но никаких сообщений от командующего крыла разведчиков не поступало. Атлон стал уже думать, не постигла ли та же участь крыло разведчиков, что случилось с ним. Такое вполне могло быть. Но запас времени еще был. Надежда на выполнение задания не угасала. Свое беспокойство за крыло разведчиков Он искусно прятал и маскировал активностью, проверяя боеспособность флота и проводя бесконечные маневры с различными тактическими вводными. Проигрывал и ту ситуацию, которая когда-то случилась с его крылом. Но результат оказывался прямо противоположным. Побеждало крыло, вышедшее из портала. Он никак не мог взять в толк. Почему они тогда проиграли сражение против мезовторов. Все сделали правильно. Корабли были готовы к бою. Но тем не менее, мизавторы разбили крыло. От анализа его оторвал доклад из центра связи о том, что пришел информационный пакет подаль связи. Никаких сомнений, это Тлон. Через некоторое время на экране появился текст. Атлон впился в него глазами. Прочитал раз, второй, и только на третьем разе понял. Разведка сделала свое дело. Информация на кристалле подлинная. Тлон молодец. Догадался послать информационный пакет. Не зря я его назначил командующим крыла разведки. Он оправдал мое доверие. Если информация подтвердилась, то и в других точках, нанесенных на карту мезавторов, тоже дрейфуют флоты. Как же мы не заметили этого? Нужно не рассуждать, а докладывать Чекту. А он уж пусть думает, как, почему и что делать. Чект не ставил во главу угла своей деятельности проблему с флотами мизавторов, считая, что она выдуманная. Назначив Атлона командующим флотом особого назначения, решил, что сделал все, что возможно для ее решения, и забыл о проблеме. Оказалось, что зря. Активировалась связь с командующим особым флотом, которую Чехт игнорировать не мог, и пришлось ответить. О чем мог доложить ему Атлон? Скорее всего, попросит дополнительных кораблей, но ошибся. «Командующий, хорошего полета и удачной охоты!» Ритуальная фраза при разговоре младшего по должности со старшим. «И тебе удачной охоты. Прошу личной аудиенции. Есть информация, которую могу доложить только лично». Чект от такого предложения ничего хорошего не ждал, но отказать не мог, подумав. «Наверное, хочет доложить что-нибудь малозначительное, чтобы быть на виду». «Жду и надеюсь, что информация того стоит. Вы не будете разочарованы». Такой ответ не очень понравился Чекту. От него веяло неприятностями которые, кстати сказать, в последнее время приносил именно Атлон. Но нужно отдать ему должное. Он старательно выполнял поставленную задачу. Такие командующие, обладающие инициативной исполнительностью, нужны цивилизации. Большинство просто тупо выполняли приказы, не проявляя никакой инициативы, полагаясь на мудрость старших. Тоже неплохо, но недостаточно. Цивилизация при таком подходе деградировала бы. Такая опасность реально существовала. Появились планеты с полностью одичавшими зрианами. На таких планетах с хорошим климатом и кормовой базой желать больше нечего. Инстинкт блокировал разум, возвращая зриан в прошлое, которое всегда жило в подсознании и периодически активировалось под воздействием внешних условий. Неоспоримым фактом являлась ситуация, что чем лучше условия для цивилизации, тем быстрее она деградировала. И наоборот, при необходимости выживания Активировались логические цепи, разумность возрастала в разы. Такие метаморфозы с цивилизацией Зриан происходили не мгновенно, на это требовались века. Вот сейчас как раз наблюдались признаки начала такого процесса, ничего фатального, но если не принять превентивных мер, он будет нарастать. Перед цивилизацией Изриан стояли две основные задачи. Остановить процесс скатывания до дикого состояния с одновременным ростом технологического могущества, умноженного на завоевание новых территорий и последующей их колонизацией. Вот на этих основополагающих базисных задачах и строилась вся стратегия и тактика правительства цивилизации. Такой неучтенный и давно устраненный фактор, как мезовторы, считался давно решенным и не укладывался в отработанную схему государственной политики. Поэтому Чект не воспринимал всерьез информацию и угрозу, впрочем, как и старейшина Застру, Такая проблема не укладывалась не только в общую политическую стратегию, она не укладывалась в сознании, которое отказывалось верить в реальность воскрешения угрозы из прошлого. На протяжении веков никакой опасности мизавторы не представляли. Победа над ними полная и окончательная. Да, возникали иногда островки сопротивления, но быстро подавлялись, без всякой жалости, которой ни зря они, ни мизавторы не обладали. И вот теперь Чект ждал информацию, которая, возможно, всколыхнет общество, всколыхнет цивилизацию. Парадоксальная ситуация. Рогов своей идеей и действиями мог стать стимулятором возвращения цивилизации зрян к активной фазе. С другой стороны, выхода не было, и о таком раскладе он не знал. Да и не делая он того, что сделал, зря они уже начали бы экспансию против звездных систем людей. От размышлений Чехта оторвал доклад о прибытии командующего особым флотом. Он не стал его держать в приемной, нарушив тем самым правила паузы. Приказал впустить. И более того, когда тот вошел, застрекотал первым, что вообще являлось неслыханным действом. Уж слишком натерпелось Чекту ознакомиться с информацией. «Докладывайте, командующий, докладывайте, что за информация. Слишком быстро вы ее получили». Стрекотание сквозило нескрываемое раздражение. Атлон не выразил своего удивления ни одним жестом, пропустив мимо сознания поведение Чекта. Деловито застрекотал, активно жестикулируя. «Командующий, вы оказались правы. Создав флот особого назначения, вы великий провидец. Рассмотрели угрозу цивилизации тогда. Как я сомневался, в чем признаюсь и полагаюсь на ваше решение». «Что он несет?» — подумал Чект. «Видимо, Атлон не так прост, как кажется. Надо к нему присмотреться. Головокружительная карьера не вскружила его сознание. Вон как льстит». Атлон сделал паузу, ожидая комментария от Чекта но не дождался и продолжал, приступив, собственно, к делу, с которым пришел. В соответствии с приказом, я начал проверку подлинности информации, полученной с кристалла мезовторов. Для этого отправил разведывательное крыло по координатам расположения самого многочисленного флота мизовторов под командованием Тлона, которого знаю лично и который участвовал в столкновении с мизовторами. Сегодня Тлон доложил результаты разведки последовала ритуальная пауза, чтобы сознание настроилось на прием информации. Чек весь обратился вслух, впрочем, не ожидая услышать ничего хорошего и не ошибся. По координатам, указанным на кристалле, действительно базируется флот мезавторов. По выходе крыла из портала пошел обмен паролями. Поняв, что перед ними враг, флот начал активизироваться, а сторожевые корабли мизовторов вступили в бой. В результате мы потеряли шесть кораблей, Четырем, в том числе и флагману, удалось уйти в портал. Отлетев на некоторое расстояние, Тлон вышел в обычное пространство и отправил в ней информационный пакет со всеми данными, которые удалось добыть. Доложив, замолчал, наблюдая за реакцией Чехта, а тот находился в смятении. Пауза затягивалась. Чект анализировал. Наконец, обрел способность ответить. «Хорошая работа, Атлон. Вы оправдываете мое доверие. Информацию просматривали?» Нет, сразу направил вам. Правильно. Значит, угроза существует. Ну что же, будем с ней бороться. Ставку не покидать до окончательного рассмотрения разведывательной информации. Атлон качнул усиками-антеннами в знак понимания. Вопросы не задавались, а ему очень хотелось задать несколько Чекту. Такая вольность угрожала жизни, и он сдержался. Повернулся и вышел. Распорядитель определил ему апартаменты с охотничьим вольером. О питании Атлон не думал, не до того, да он не страдал от голода. Подошел к информационному терминалу и рассеянно стал просматривать новостные каналы, ожидая решения командующего. Ачект лихорадочно просматривал информацию. Просматривал и поражался, как можно такой флот не заметить, но не заметили и ни один флот. Материалы выглядели достоверно, источник не вызывал сомнения, проблема вставала во весь рост. Против огромного флота Мизофторов флота Атлона явно будет маловато. А если взять другие звездные системы, где дрейфовали флоты мезовторов поменьше, то и вовсе недостаточно. Придется задействовать несколько флотов. Он вызвал главного аналитика и передал ему материалы разведки для скрупулезного изучения. От того, какой ответ ты дашь, зависят все наши шаги, возможно, даже будущие цивилизации. Я понимаю ответственность, которая на мне лежит. «Разрешите дать вам совет?» «Разрешаю». «Доложите немедленно старейшине совета Застру». «Суст, ты заходишь слишком далеко». «Прошу меня простить», — склонился в знак почтения и попрыгал к выходу. «Надо докладывать, а то меня опередит этот шустрый аналитик, а мне потом ответит, что предупреждал». Приказал распорядителю задержать Суста и отправить его к Отлону за дополнительной информацией. «Благовидный предлог» который позволил ему первым выйти на связь со старейшиной цивилизацией. Застру и думать забыл о мезовторах и их флотах, считая эту проблему уровнем второго порядка. Он занимался только вопросами стратегического развития цивилизации и на совет выносил вопросы глобального порядка, такие как массовая колонизация и банальное снабжение привычными продуктами Риан, предотвращение деградации цивилизации. Хранитель покоя осторожно доложил о просьбе командующего Объединенным флотом цивилизации доложить ему секретную информацию по мизофторам. Он не был бы тем, кем стал, если бы не понял, что Чект делает реверансы его окружению, не настраивая их против себя. Он не пошел прямо ко мне, а мог. Я ему это разрешил. Большая привилегия. Надо учесть в будущем. Для политика и большого руководителя качество незаменимое. Не торопясь, Соблюдая принятый в таких случаях ритуал, прострекотал вопрос. «А вы как думаете, стоит его принять?» Конечно, этот тест на лояльность и понимание ситуации очень непростой. Если хранитель прострекочит, что стоит, то повлияет на принятие решения первым лицом цивилизации, а на его решение никто не может повлиять. Если прострекочит, что не стоит, то попадет в немилость командующего флотом, потому как тот намеренно задействовал окружение, тем самым показывая, что не намерен нарушать порядок и игнорировать правила. «Я не в силах ответить на этот вопрос. Только ваш светлый разум способен узреть невидимое и понять непонятное. Я сделаю так, как вы прикажете. Это мой долг. Я жду его с докладом в любое время. Главное, чтобы информация этого стоила. Все будет исполнено. Умен, знает, что и где сказать. Поэтому его никто не хочет иметь врагом». Его размышления прервал хранитель покоя. «Что еще?» «Командующий, объединенным флотом Чект, ждет аудиенции. Приглашай!» Такой цирк случался частенько. Конечно, хранитель подготовил все заранее и разыграл как по нотам. Придраться не к чему. «Хорошая охота и обильная пища, старейшина Совета Цивилизации. Прошу простить, что отрываю от великих государственных дел управления цивилизацией, но информация того стоит». Застр нехотя повернул мощную голову с огромными жвалами и уставился фасетчатыми глазами на командующего. «Почему не выполняешь мое повеление?» «Чек, ты не ожидал такого поворота и не знал, что ответить. Все могло кончиться банальным убийством». Но застр преследовал воспитательную цель и продолжил. «Почему не явился лично, как я приказывал, минуя все окружение?» «Прошу простить, я готов понести любое наказание» но информация не грозит немедленными угрозами существованию цивилизации Зриан. Сделал я это исключительно, чтобы вы смогли спланировать свое время. Больше предупреждений не будет. Заботься о себе. Обо мне есть кому позаботиться. Внутренне он наслаждался спектаклем, который устроил для хранителя покоя. Тот, конечно, все прослушивал и был ни жив, ни мертв, понимая, что заигрался. Быть у огня и не обжечься трудно, почти невозможно. «Больше не повторится», — со смирением застрекотал чект. «Оставим это, докладываясь, с чем пришел». Сказав, опустил специальную силовую стену, задействовав систему полной изоляции от внешнего мира. Хранитель яростно воткнул коготь в стену. Ему так хотелось знать, о чем пойдет разговор. Он был в курсе всего. Теперь из-под контроля уходил командующий флотом чект. Можно, конечно, спросить, что он сообщил старейшине, но цена такому любопытству — смерть. Его интерес к делам старейшины вершители квалифицировали бы как заговор против него. Чек тем временем приходил в себя и четко контролировал каждый стрекот и каждый жест. Старейшина показал, кто главный в государстве, и что он шутить не намерен. Если сейчас он пощадил его, в следующий раз все может кончиться плохо. По повелению старейшины расы я создал флот особого назначения и согласовал с вами утверждение командующим Атлона. Он принял командование и вступил в должность. Без раскачки и проволочки отправил крыло разведки по координатам предположительного нахождения флота Мизавторов. Сегодня он у меня был с докладом. Крыло достигло звездной системы и вышло в обычный космос. Там действительно находился огромный флот мезавторов, дрейфуя в неактивном состоянии. По выходу пошел обмен паролями. Пароли не совпали. И завязался космический бой. В результате шесть наших кораблей подбито. Четырем с трудом удалось уйти в портал. Командующий крыла атлон через некоторое время вышел в обычный космос, чтобы немедленно передать разведывательную информацию. Информация расшифрована и подтверждает наличие флота мезавторов в системе. Техники работают над расшифровкой записей сканирующих систем. Какова численность флота? Предположительно несколько тысяч кораблей разного класса, включая боевые станции. Боевые станции? Это что-то новенькое? В прошлой войне их не было. Все подробности уточнят техники после расшифровки. Ситуация непростая. Результаты рейда засекретить, усилить флот особого назначения и отправить в систему для уничтожения мезовторов. Чек склонил усики в знак повиновения, всей позой показывая готовность выполнить приказ старейшины. Старейшина, довольный произведенным эффектом, решил усилить его. Но это не все командующего Атлона задержать. При этом Стрекоти Чект внутренне замер. Старейшина продолжил. «Прибудешь вместе с ним на заседание Совета Цивилизации. Будьте готовы ответить на вопросы». «Все исполню». Чтобы в дальнейшем не было проблем с окружением, вот два специальных знака, дающие право на вход ко мне в любое время. Знак высшего доверия, привилегия, которой до сих пор ни у кого не было. «Предъявлять только по требованию или в случае необходимости». — Благодарю. Я вас не подведу. — Очень на это надеюсь. Внутренний застру благодушно представлял, как Бет будет бегать за Чектом в надежде узнать, что происходило в моем кабинете, а потом его ждет настоящий удар. Увидев знак, он лишится сознания. Такой знак — его мечта. Чект в буквальном смысле выпрыгнул из кабинета старейшины. В приемной его встретил обеспокоенный хранитель, видя состояние командующего, поспешил к нему, стрекача на ходу. «Командующий, как прошла встреча? Все ли хорошо? Не расстроен ли старейшина? Устроил ли его ваш доклад?» «Столько вопросов и все для того, чтобы узнать, что за информацию я сообщил старейшине. Кругом одни интриги, кругом борьба за власть. Благодарю вас за организацию приема и беспокойства. Все на высшем уровне. Старейшина сам решает, что его устраивает, а что нет. Я не могу судить о высших руководителях государства. Они мудры» и с высоты своей мудрости видят всю картину сразу, тогда как мы, только часть. Хранитель выслушал витиеватое стрекотание командующего, понимая, что потерял над ним контроль. Но еще была надежда вернуть утраченный поводок. Он еще не знал, что его ждет впереди. А командующий уже скрылся за огромной дверью, оставив того в некотором замешательстве. Вернувшись в ставку, отправился в охотничий вольер. От волнения разыгрался аппетит. Да и нервы нужно успокоить, пустив кровь жертвам. Насытившись и отдохнув, вернулся в кабинет и приказал доставить Атлона. Приказ немедленно исполнили адъютанты. Атлон выглядел отлично. Отдых пошел ему на пользу, так же, как и самому Чекту. Он не стал соблюдать традиций, а сразу приступил к делу. Включил абсолютную защиту от прослушивания, указал на настил командующему, где он тут же расположился и застрекотал. Я был с докладом у старейшины Совета Цивилизации. Информация его заинтересовала настолько, что он решил довести ее до членов Совета Цивилизации. Я и ты приглашены на этот совет. Нам придется отвечать на бесконечные вопросы членов Совета. Полагаю, от того, как мы ответим на вопросы, будет принято решение, а именно, отправить полноценные флоты для уничтожения мезовторов. Нам надлежит быть готовыми ко всему, даже к смерти. Великая честь выступать в Совете у нас достоверная информация, нам нечего скрывать. Обязательно найдется кто-то, кто спросит, почему мы не видели угрозы раньше. Потому что флоты мезовторов в неактивном состоянии, законсервированы. Соответственно, ничего не излучают, просто дрейфуют. И обнаружить их сигнатуры сканирующими комплексами невозможно. Допустим, однако находясь в неактивном состоянии, они сумели уничтожить два крыла. Тот первый корабль, С какой целью он появился на границах предполагаемой экспансии? Скорее всего, флоты возвращаются к активной фазе. Причины неизвестны. И первый корабль, который мы посчитали одиночным, производил разведку. Логично. Какие силы потребуются на уничтожение угрозы? Как показали столкновения с мезовторами, воюют они хорошо. Обладают техникой, способной отслеживать наши корабли. Нападают без предупреждения. Используют системы, которые раньше не наблюдались. Такое впечатление, что это другие мизовторы. Конечно, другие. Им миллионы лет, древние, из прошлого. Техника может быть из прошлого, мизовторы нет. Такой техники ведения боя не было тогда, нет и сейчас. Мы не сможем ответить на все вопросы. У нас есть лишь информация с кристалла. Другую информацию придется добывать в битвах. Пожалуй, что так. На все вопросы мы ответить не сможем по естественным причинам но нам непременно поручат это сделать. «Командующий, вы этим занялись сразу, и результат есть». Командующий пристально уставился на Атлона, о чем-то напряженно думая. По этикету смотреть в глаза вышестоящему руководству нельзя. И Атлон опустил глаза. Наконец Чект прострекотал. «А что, если нет никаких флотов? А что, если все это большой обман?» «Невозможно. Восприятие может обманывать, но техника нет». Она зафиксировала сигнатуры флота. Чек внимательно посмотрел на терминал, видимо считывая информацию. Крылья вздрогнули. Техники подтвердили. Вероятностная достоверность информации 90%. Процент высокий. 10% можно списать на помехи при ведении боя, применение оружия высоких энергий. Ждем приглашения от старейшины Совета Цивилизации и готовимся. Атлон понял, что аудиенция закончена. Поднялся с настила, ритуально дернул усиками-антеннами и направился к выходу. Чек смотрел ему вслед, размышляя. «Скоро наша цивилизация станет другой. Воскресла древняя угроза, и нам придется реагировать. Придется оттянуть флоты и переориентировать их на борьбу с мезовторами. Но как их флоты миллионы лет оставались скрытыми для нас? Почему вдруг активизировались сейчас? Ответ непонятен. Да что непонятен, неизвестен». Какие-то наши действия стали спусковым крючком. Остается только ждать. Время покажет. Старейшина Застру не на шутку обеспокоился докладом командующего. Возникла угроза цивилизации, и не просто возникла, а подтверждена аналитиками. Пока ничего значимого не случилось. Потеряли два крыла. Мелочи. Но можем потерять флоты в будущем. Крыло — большая сила, но они не смогли противостоять кораблям мезавторов. Нужно действовать незамедлительно — и послать флот на нейтрализацию угрозы. Для этого нужно согласие Совета Цивилизации. Да, будет дискуссия. Но в конце концов они согласятся. Их заставит это сделать, древний страх перед мезавторами. Тянуть не буду. Нужно собирать совет. Он вызвал Хранителя Покоя. Тот немедленно появился, остановившись в позе ожидания. «Соберите сегодня Совет Цивилизации на экстренное заседание. Как только все будет готово, доложите мне». Слушаюсь, старейшина, члены совета будут спрашивать о повестке и вопросах, которые будут рассматриваться на совете. Хранитель снова стал нервировать застру. Он хотел знать повестку, а значит, планы его старейшины. Но с другой стороны, члены совета действительно будут задавать такие вопросы. Будем рассматривать вопрос безопасности нашей цивилизации. Сухой ответ старейшины можно понять однозначно: Больше вопросов не задавай. Он это понял исполнил ритуальное повиновение и выпрыгнул из кабинета. Его злило недоверие старейшины. Он ничего не знал, не знал, какая игра затевается. Не мог сообщить подробности проведения совета. Это могло сильно ударить по его могуществу, хранителя покоя старейшины. Застр решил еще раз проработать сложнейшую ситуацию с флотами мезовторов и вызвал главного аналитика, который славился беспристрастностью и не раз доказывал это на деле. Хранитель вызвал его немедленно. Тот поинтересовался, зачем, и хранитель решил ответить так же, как старейшина. «Вопрос безопасности нашей цивилизации, он многогранен», загадочно прострекотал хранитель, главный аналитик, понимающий, качнул усиками. «С членами совета я проведу такую же операцию. Никто не поймет, о чем пойдет разговор. О безопасности, конечно. И я не потеряю своего авторитета в глазах совета». Аналитик вошел и застыл в позе ожидания, Старейшина видел его, но соблюдала ритуальную паузу. Решив, что достаточно, приступил к делу. «Что ты можешь мне доложить по активации флотов мезовторов? Реально ли их угроза безопасности цивилизации?» Суст понимал, что старейшина в курсе и хочет заручиться его авторитетным мнением. А его взгляд основывался исключительно на фактах и построениях вероятностных моделей будущего. Он изложил уже известные факты и добавил новые. Техники закончили работы по расшифровке информации, переданной нашими разведчиками. Первое. Информация подлинная. Второе. На 90% подтверждается, что это флот мезовторов. Почему на 90%? Разведывательное крыло вело бой, используя высокоэнергетическое оружие. А оно создавало помехи для сканеров. Только поэтому. Что касается глобальной угрозы цивилизации, то таковой нет. Что могут сделать несколько флотов мезовторов нашим бесчисленным кораблям? Ну, разве что нанести незначительный урон. Оптимистично, Суст, оптимистично. А как же поражение двух наших космических подразделений? Вопрос больше к флотским, но я отвечу. В первом случае случайность. Во втором случае боевые действия не входили в основную задачу крыла. главная разведка. И они справились с задачей. Пожалуй, ты меня успокоил. Сегодня будешь присутствовать на экстренном заседании Совета Старейшин. Возможно, потребуется твое экспертное мнение. Суст облегченно выпрыгнул в приемную, где его с нетерпением ждал хранитель. Как прошла аудиенция? Конструктивно. Мое предупреждение пригодилось. Вы оказались совершенно правы, рассматривался вопрос безопасности цивилизации, и я приглашен в качестве эксперта на экстренное заседание Совета Старейшин. Хранитель удовлетворенно встряхнул крыльями. Авторитет не покачнулся а скорее укрепился. Совет собрался через несколько часов. Хранитель доложил о готовности к заседанию старейшине. Тот в его сопровождении направился в зал проведения совета. При его появлении раздалось приветственное ритуальное жужжание, издаваемое вибрацией крыльев собравшихся членов совета. Он занял свое место. Жужжание прекратилось. Хранитель вышел. Для него это самый неприятный момент. Он опять выпадал из потока событий. Хранителю покоя не положено присутствовать на заседаниях Совета Цивилизации. Что больше всего его взбесило, так это прибытие на заседании Чекта и командующего Атлона. На них у него не было приказа пропустить на заседание от старейшины. Он с удовольствием остановил их, вежливо пытался не пустить на заседание, мотивируя тем, что они не приглашены на заседание. Атлон растерялся, а Чект наслаждался моментом. Хранитель покоя старейшины. Разве я позволил бы себе прибыть на совет без приглашения старейшины? Надеюсь, что нет, но вы здесь, и значит, вы неправильно поняли старейшину, а у меня нет приказа пропускать вас и вашего спутника. Я постараюсь разубедить вас в этом заблуждении. Старейшина никогда не делает двусмысленностей. Если он пригласил меня и моего спутника на заседание, то это так, и мы там будем. Ежели он не поставил вас в известность, значит, не посчитал нужным. Как бы там ни было командующий, я вас не пропущу. Вот тут вы не правы. Пропустите и сопроводите в зал к нашим местам». Это было прямое противостояние. Так мог говорить только уверенный в себе зрянин. Хранитель заволновался, но поздно. Чект достал из раскладки знак и показал его. На него стало больно смотреть. Он поник и сжался. Высший знак старейшины позволял почти все. «Приношу свои извинения», — начал невнятно стрекотать он. Чект его прервал. «Сопроводите нас на места, соответствующие нашему статусу». «Конечно, я вас сопровожу, но ваш спутник останется». И вновь его прервал Чект, доставая второй знак и передавая Атлону. Тот тряхнул крыльями и показал его хранителю. Униженному дважды ничего не оставалось, как подчиниться. Застр наблюдал за окончанием и трик с удовлетворением. но ну, а Чект нажил злейшего врага. «Наконец, все заняли свои места». Работа совета началась. Первым выступил старейшина совета цивилизации. Экстренный совет. Меня заставила собрать неожиданная угроза из прошлого, которая имеет реальную силу. Имя этой угрозы — мезавторы. Что тут началось? Сплошное стрекотание, щелчки. Все слилось в единый гул негодования. Когда члены совета успокоились, нервно потряхивая крыльями, Застер продолжил. Да, наши доблестные разведчики — обнаружили законсервированные флоты мезофторов в нескольких звездных системах. Флоты законсервированы миллионы лет назад, тем не менее они представляют опасность. Но что такое несколько флотов для наших бесчисленных звездолетов? Мы устраним эту угрозу. Я пригласил на заседание командующего объединенным флотом Чекта и командующего особым флотом Атлона, который лично встречался с мезофторами. Вы можете задавать им вопросы переместив таким образом бремя ответов на Чекта и Атлона, разместился на своем настиле и приготовился к длительному заседанию. Так оно случилось. Они отвечали на бесконечные вопросы членов Совета. Особо их заинтересовал бой крыла Атлона с мезовторами, А его пленение и вовсе повергло в шок. Он также сообщил о предупреждении командующего мезовторов. А героический побег вызвал волну стрекотания. Чек добавил, что благодаря героизму крыла Атлона цивилизация Зриан узнала о существовании угрозы и флотах. Потом выступил аналитик СУСТ и упокоил членов Совета, порекомендовав выделить достаточное количество флотов для уничтожения угрозы. Полагаю, вопрос ясен. Угрозу нужно уничтожить в зародыши, чтобы зараза не дала всходы. Предлагаю разрешить выделить на проведение операции против флотов-мезавторов достаточное количество флотов проголосовали единогласно. Оставался вопрос, кого назначить командующим. И тут двух мнений быть не могло. Атлон в глазах совета стал героем, и его единогласно выбрали командующим и координатором по ликвидации угрозы. На этом совет закончился. Чек-то результаты заседания устраивали. Вновь назначенный командующий Атлон теперь отвечал за уничтожение авторов: В случае неудачи с него и спрос. А в случае успеха, У него все шансы занять мое место. Это проблема, которую придется решать». Сам Атлон, несколько ошарашенный, свалившейся славой на таком уровне, отвечал на вопросы членов Совета. Наконец ему удалось вырваться, и он вместе с Чектом скрылся в бесчисленных коридорах здания правительства. Вернувшись в Ставку, уединились у Чекта. Тот понимал, сейчас нужно поддержать вновь назначенного командующего операцией, чтобы потом у Совета Цивилизации к нему вопросов не было. Высокая должность и огромная ответственность. Задача, которую тебе предстоит решать, сложнейшая. С чего думаешь начать? Да, собственно, я уже начал. Разведка произведена. Флот мезавторов в системе. Самое время ударить и уничтожить первую, наиболее многочисленную угрозу. Хорошее решение, одобряю. А что с остальными флотами, указанными на карте? Пошлю в разведку, но не крыло, а по одному быстроходному судну. В бой вступать не придется, только разведка. После получения данных примем решение, в каком порядке и как их уничтожать. «Атлон, ты так говоришь, словно они будут дрейфовать и ждать, когда ты прилетишь и уничтожишь их. А если флоты мезовторов начнут сами нападать на нас? Тогда нам не поздоровится. Совет строго с нас спросит». «Такая опасность есть, поэтому нужен еще один флот. Назовем его флотом быстрого реагирования. Если что...» то этот флот первым вступает в бой. Хорошая идея. А кого назначим командовать таким флотом? Думаю, боевого флотского зрянина, зарекомендовавшего себя в борьбе с мезовторами. И кто это, интересно? Командующий крыла разведки Тлон в первом столкновении показал себя с лучшей стороны. Ну а с разведкой полностью его заслуга. Лучшей кандидатуры не найдем. Убедил, согласен. Как только вернемся, я его и обрадую. «Тебя же не будет. Ты уходишь в рейд?» «Да. С рейдом тянуть не буду. Проверю сегодня готовность кораблей и стартуем. С вашего разрешения». «Разрешаю», — облегченно прострекотал Чакт. Атлон развернулся и запрыгал к выходу. Через некоторое время его доставили на орбиту, а потом к флагману. Впереди ждала боевая операция. Он уже составил тактический план боя с мезовторами. Не откладывая, собрал командный состав и поставил боевую задачу. Нашему флоту оказана великая честь очистить вселенную от исконных врагов, мезавторов. Их флот находится вот по этим координатам. Перед присутствующими развернулась проекция местоположения флота противника. Но наши эскадры выйдут чуть левее, чтобы не попасть в астероидное поле и под огонь их боевых кораблей. По выходе в обычное пространство сразу поднимайте боевые щиты и будьте готовы отразить атаку. Если никто атаковать не будет, значит будем атаковать мы. Увеличим численность и укомплектованность основных подразделений флота. Ранее основным подразделением флота является боевое крыло, состоящее из 10 кораблей разного класса. Теперь каждое крыло будет состоять из 100 кораблей, включая боевые станции. Но здесь есть проблема. Быстро к театру боевых действий мы их не доставим, поэтому на первом этапе обойдемся без них. Каждому крылу я поставлю задачу лично, Вы ее получите перед боевым вылетом. А сейчас готовьте корабли. Проверьте все системы, оружейные комплексы. Погреба должны быть заполнены снарядами, ракетами и торпедами. Рабочего тела для двигателей не жалеть и брать как можно больше. За работу. Отправив командный состав готовиться к рейду, запрыгал в оперативный отсек и вместе с операторами стал готовить тактический план операции, расписывая каждому кораблю координаты выхода и боевые задачи. Он старался охватить все, но все обращал внимание, зная инертность мышления своих подчиненных. Как только флот уйдет в портал, связи не будет. Чтобы семьи на кораблях не бездельничали и не жирели в охотничьих вольерах, составил график специальных занятий и тренировок. Наконец подготовка закончилась, и флот готовился стартовать. Каждый старший крыла получил задание. Атлон доложил чекту о готовности флота к старту. «Подожди немного». Я с тобой свяжусь через некоторое время». Чек, помня суровый нрав старейшины, воспользовался знаком и прибыл к нему с докладом. Тот удовлетворенно задвигал жвалами, подумав «Урок усвоен». «Докладывай». «Флот особого назначения, возглавляемый командующим Атлоном, полностью укомплектован и снаряжен. В настоящее время он просит разрешить старт. Я решил доложить вам». «Правильно сделал. Быстро работает новый командующий». «Если он также удачлив в битвах, то мы его наградим. Разрешаю старт и жду обратно только с победой, и никак иначе». Чек повернулся, запрыгал на задних конечностях к выходу, подумав. «Суровое напутствие, победа или смерть, третьего не дано. Ну что же, может, так оно и лучше». Прибыв в ставку, связался с Атлоном. Тот с нетерпением ждал разрешения на старт. Каждая минута промедления могла стать решающей в будущей битве». Флот Мезавторов может успеть активизироваться. Командующий, только что я доложил о готовности флота старейшине совета. Он приказал стартовать и просил передать, что ждет тебя обратно только с победой, иначе никак. Стартую. Вернусь только с победой или не вернусь вовсе. В горячке подготовки к рейду и напряжении предстоящего боя он даже не думал о таких мелочах, как смерть. А напрасно. Впереди его ждал большой сюрприз. Флот сотнями уходил в порталы, чтобы материализоваться за сотни световых лет там, где дрейфовал флот мезавторов. Атлон проработал все детали операции и не сомневался в победе. Флот мезавторов так быстро не мог активироваться полностью. Корабль это целый город, чтобы его вернуть к жизни, нужно много времени. Но там, глубоко внутри, ворочился червячок сомнения, ведь он уже встречал полностью активный флот мезавторов под командованием Шелона. Об этом думать не хотелось. Он надеялся на лучшее. Сколько можно проигрывать? Время нахождения в портале текло медленно. Иногда казалось, что оно вовсе останавливается. За бортом одинаковый пейзаж, вернее, его отсутствие. Семьи на кораблях выполняли приказ командующего. Беспрерывно тренировались, отрабатывая до автоматизма все действия в боевой обстановке. Но всему приходит конец. Наступало время выхода флота в обычное пространство. На этот раз флагман шел замыкающим в одном из порталов. Атлон рассудил так. Если тактика мезовторов изменилась, и они нападают на первые корабли, то первыми он пустил почти автоматические танкеры, которые потерять не жалко. Такую военную хитрость он придумал сам, и этот трюк многих удивил. Порталы открылись, и корабли, согласно заранее поставленной задаче, распределялись в боевом порядке по координатам, образуя пространственное боевое построение но их никто не атаковал. Наконец из портала вышел флагман и подернулся энергетическими боевыми щитами. Атлон осмотрел пространство. Ни одного боевого корабля. Зато везде виднелись обломки и спасательные капсулы разведывательных кораблей. Сканеры не показали ни одного корабля мезавторов Стало ясно, флот ушел. С одной стороны это огорчало, а с другой вселяло надежду на будущее. Они накапливали боевой опыт. «Собрать спасательные капсулы», — распорядился Атлон. «Надо сказать, что спасательные капсулы на корабле — это большая привилегия. Разведывательные корабли ими оборудовали только потому, что в случае гибели кораблей информацию могли передать оставшиеся в живых члены семьи». Капсулы собрали, но спасенные зря они ничего нового не сообщили. То, что они могли вспомнить, уже знал Атлон. «Настала пора принимать решение». Он помнил напутствие старейшины цивилизации. Возвращаться только с победой или не возвращаться вовсе. Это были не пустые напутствия. На таком уровне не шутят. «Отсутствие флота противника — это что, победа или поражение?» — размышлял Атлон. «Не победа, но и не поражение. Флот просто сменил место базирования. И, возможно, Шеллон сейчас наблюдает за его флотом, установив где-нибудь наблюдателя. Нет, возвращаться нельзя». «Флот готов к бою. Надо искать противника. Они должны оставить мощный энергетический след. Вот по нему я их и найду, а потом уничтожу». «Просканировать все прилегающее пространство. Найдите энергетический след. Он должен быть. Флот мезавторов не мог уйти, не оставив его». И действительно, через некоторое время операторы сообщили, что обнаружен мощный энергетический след, оставленный совсем недавно. «Ну вот», — обрадовался Атлон, — Конечно, это флот мезовторов. Определите координаты, где он находится сейчас. Определить невозможно, флот находится в норе. Это обстоятельство осложняло дело, и атлон решил сыграть на опережение. Раньше мезовторы его ждали у портала выхода, а теперь я их подожду и ударю по выходу из портала. Идея ему очень понравилась. Он задействовал объемную карту, где стрелки показывали направление движения флота мезовторов в норе. Атлон осмотрел звездные системы перед флотом, решая, или вернее определяя, где они могут выйти в обычное пространство. Одна система идеально подходила, чтобы спрятать там флот. Командующий решил попытаться перехватить флот по выходе из портала. Навигатор, проложить курс в созвездие Жука и по готовности доложить. Через некоторое время поступил доклад, что курс проложен. Атлон посмотрел, посчитал и понял, что не успевает перехватить. Поставил задачу по-другому, чтобы навигатор проложил курс так, чтобы флот успел перехватить мезавторов. На этот раз работа затянулась, время шло, драгоценное время. Наконец навигатор доложил, что проложил курс, но он очень рискованный, так как проходит рядом с черной дырой с неимоверным тяготением. Флот просто может затянуть туда. Атлона уже захватил азарт погони, и он решил рискнуть. А что делать? И так, и так, конец передал курс командующим крыла и отдал приказ стартовать. Флот ушел в порталы и направился на перерез в флоту мезовторов. Риск такого маршрута огромный, но другого выхода не было. Около черной дыры флот изрядно потрепало. Несколько сотен кораблей исчезли вместе с норой, которая схлопнулась под воздействием гравитации. Но большая часть флота миновала опасный участок.